Глава третья. В любом походе, едва ли не главное, не позволить застать себя врасплох. Хорошо показать свою силу, но важно еще и знать силы противника и не допустить, чтобы он оказался хитрее или быстрее. Понимая, что слишком растянувшийся по льду реки обоз может стать легкой добычей урусов, Батый распорядился подождать, пока подтянутся задние. Хану очень не нравилась необходимость двигаться не широкой лавой, как можно сделать степи, а узкой змеей, зажатой берегами чужой реки. Да, она широка, но это все равно полоса между двух берегов. Здесь не подгонишь отстающих, не заставишь ехать рядом нужных, здесь все ограничено. Потому ползли медленно, когда хотелось спешить, а еще и пришлось останавливаться. Ставка Батыя почти вольно расположилась на льду реки, правда костры разожгли все-таки на берегу, боясь, что горячие угли потопят лед. Постепенно к кострам подтянулись и воины, а поскольку воин всегда держит рядом лошадь, на берегах оказалось все войско. Это неудобно. В случае неожиданного нападения своей тьмы будет трудно собрать. Но вокруг выставлена хорошая охрана, волков приказано бить не жалея стрел прямо на подходе на звук, потому отдыхали спокойно. Царевичи второй день пьянствовали. Разведка доносила, что у русы впереди далеко, можно отдыхать. Хотя, что они делали в остальное время? Разве не то же самое? За места на берегу чуть не вспыхнула ссора. Даже тяжелые похмелье, лень и похоть не смогли остудить их честолюбие. Потому за каждую кочку на берегу поближе к Ханскому шатру бились, словно она вообще последняя. Войско пока обходилось припасами, взятыми в Елисане. Богатый город оказался, но это ненадолго. А что делать дальше? Движение огромного войска так распугало живность вокруг, что только волков и видно. Эти серые разбойники не давали покоя всю ночь. Выли, правда, не рядом, а позади, но там тоже есть за что бояться. Там обозы с дорогими вещами. Царевича Гуюка сильно мутила, как и всех, кто был с ним за одним першественным столом вчера. Сначала даже решил казнить готовивших еду, подозревая в нарочной порче, но потом передумал. Во рту точно лошадь нагадила, и правый бок болел скорее от большого количества выпитого и съеденного. Так праздновали взятие Елисани, что темники, будучи не в состоянии держаться в сёдлах, ехали в открытых восках, время от времени переваливаясь через край, чтобы выплеснуть наружу содержимое желудка. Даже холодный ветер не помогал освежиться. Казалось, есть еще целую луну не смогут. Но стоило от костров запахнуть похлебкой с мясом, как рот наполнился слюной и нутро потребовало своего. К царевичу пришел дядя, младший сын Чингисхана хан Кюлькан. Ему тоже было дурно, но следом за ханом охранник Киптиул нес большой сосуд с каким-то питьем. «Что это?» – покосился на принесенное гуюк, с трудом подавив желание выташните еще раз». У «Урусы могут выпить сколько угодно». Но их не мутит после этого мы раздобыли у русское питье надо попробовать вот еще отравимся нет мои киптиулы вчера пили живы, но голова не болит и нутро не рвет. я тоже попробовал вкусно Мгуюк покосился на кюлькана мало ли что все же опасно пить чужеродную гадость, но попробовал. Кептиул по его знаку нацедил из деревянного сосуда немного в пиалу. Да, вкус у напитка был совсем не похож на привычный кумыс. И даже на прозрачные красные напитки, что купцы привозили издалека. Гуюк рыгнул и кивнул Кептиулу, чтобы налил полную. Постепенно потянулись еще несколько царевичей. Первым появился, конечно, непременный мунки – Они с Гуюком, как близнецы, всегда рядом. Подошел брат Джихангира Берки. Питье у русов действовало странно. Всем стало весело, захотелось говорить громко, а потом почему-то плакать. Но слезы эти были даже желанными. Бату прислушался. Как ни шумели вставки, голоса из шатра Гуюка были слишком громкими. Что это? Царевичи пьют у русский напиток который сильно развязывает языки», — ответил Орду, любимый старший брат Джихангира. «Он единственный, от которого Бату мог не ожидать удара в спину или яда в питьё. Тогда почему ты здесь? Я не могу пить с ними. Подумай, кого отправить вместо себя. Послушать есть кому. Передадут. Тогда пусть пьют», — рассмеялся Батухан. Царевичи весь поход только и знает, что пьянствовать, толку от них чуть, а шума много. Если честно, то Бату предпочел бы поставить на место темников простых опытных тысячников и обойтись без братьев и дядей, что двою родных что родных, но сделать этого не мог. Решение о походе принял не он один. Курултай всего лишь назначил его Джихангиром, главным походным ханом которому должны подчиняться все остальные. Бату получил золотую пальцу, которая волей Потрясателя Вселенной повелевала слушаться его беспрекословно, то есть он в походе главный. Бату прекрасно понимал, что таковым его сделал субедей главный соратник деда. Чингисхан называл Субидея и Джеба своими псами. Субидей решил, что любимому внуку Потрясателя Вселенной нужно продолжить дело деда. А самому Бату объяснил, что нужно создавать свою орду, а не ждать в Каракоруме, когда тебя отравят. Для этого следовало двинуться на запад и завоевать богатые земли, дань с которых позволила бы безбедно жить не только ему, но и внукам, хотя внуки пусть завоевывают себе сами. Вот и ползла огромная змея монгольского войска во главе с Джихангиром, Батуханом и кучей царевичей самого разного ранга. Но всех нужно обеспечить добычей, всех ублажить, за всеми приглядеть, Субедей зря рассчитывал, что клубок гадюк вдали от своего логова станет клубком мужей. Царевичи продолжали плести друг против друга заговоры, ссориться и ненавидеть даже самого Батухана, прежде всего Батухана. Особенно злился Гуюк. Он тоже царевич и тоже внук Чингисхана. Тем более именно его отец Угидей ныне был великим ханом Орды. Почему он должен подчиняться этому недотепе Бату? Только потому, что того выбрал Субедей Богатур, но Субедей стар, его время уже прошло. Вот и ждал гуюк малейшей оплошности со стороны Батухана, чтобы воспользоваться случаем и скинуть двоюродного брата с его места Джихангира, главы похода. Бату прекрасно знал об этих ожиданиях. Его спасали две вещи: заступничество Субедея и и то, что Гуюк просто не просыхал от пьянства. Весь своего отца у когда-нибудь сдохнет с перепоя. Бату был прав, но с перепоя умер не Гуюк, а его отец у Гидей. Конечно, постоянный присмотр Субедея сильно давил на Бату. Он предпочел бы все делать сам – но иногда радовался, поскольку это давало возможность свалить вину за неудачу на Субидея. Но у богатура не было крупных неудач, а без мелких не обходится никто. Пока все шло хорошо. В первом столкновении у русов побили. Сопротивлявшуюся Елисань разграбили и сожгли. бату не устраивала только одно – в русских землях вокруг лес. Двигаться можно лишь по замерзшей реке, значит, узкой полоской. А это сильно растягивало войско. Нет, Бату совершенно не боялся нападения у русов, Они слишком слабы для этого. Так не боится нападения мелких животных, больной или объевшийся волк. Просто не посмеет напасть. Но Джихангир привык к быстрому движению по степи, когда один тумен другому издали видно, а когда вокруг сплошная стена деревьев, за которой непонятно что, это не по душе тому, кто вырос в вольной степи. Хотелось поговорить с Субидеем, но тот закрылся в своей железной кибитке. Можно бы позвать, однако, подумав, Бату решил этого не делать, пусть старик отдохнет. Субидей сидел задумчиво, уставившись никуда. Этого отсутствующего взгляда своего богатура так боялись кептеулы. Считалось, что в такие минуты великий полководец разговаривает с духами. Личную охрану просто пробирала дрожь. Потому как Субедей снимал повязку, прикрывающую раненый глаз, и тот становился совсем страшным. Мало кто знал, что вместо глаза у богатура вставлена большая черная жемчужина, таинственно поблескивающая в полумраке кибитки. Казалось, это неподвижный черный глаз, всевидящее око, от которого не скрыть даже тайных мыслей. А у кого нет таких мыслей, которые надо бы скрыть? Только у совсем глупых людей и маленьких детей. Ни к тем, ни к другим Кептиулы Субидея не относились. Они были взрослыми свирепыми людьми, но полководец постарался, чтобы не оказались совсем тупыми, способными лишь исполнять чью-то волю. Это удивляло когда-то даже Потрясателя Вселенной. Чингисхан спрашивал, почему бы не завести себе простых исполнителей, ведь держать рядом тех, кто способен думать, опасно. Субедей ответил, что куда опаснее держать именно тупых исполнителей, потому что воля может оказаться чужой, а если человек способен предвидеть, что его ждет в результате исполнения, он может и выполнять чужую волю не будет. Про Субедея говорили, что он научился видеть людей насквозь у уничтоженного племени Джурдженей. Их колдуны передали полководцу многое, о чем не решались даже шепотом говорить между собой кептиулы. Но кептиулы могли не бояться, мысли Субедея были далеки от них самих. Не так давно он настоял, чтобы Бату двинул войско на урусские земли, невзирая на снега и морозы. Все это вопреки возражениям остальных царевичей. Все, кроме Орду, любимого старшего брата Бату, были против. Вряд ли и Орду кипел желанием мерзнуть среди у русских лесов или пробиваться по их снегам. Но старший брат настолько привык поддерживать младшего, что не задумался и на сей раз. Субидея мало волновала согласие или несогласие царевичей. Однако он понимал, что в случае неуспеха спрос будет с него. Успех был. Только какой ценой? Сначала у русское войско глупо подставило своих лошадей под меткие стрелы татар в первом бою, мгновенно превратив часть всадников в пеших. А с пешими совсем другой бой. Побили хорошо и коней набили тоже много. Правда, часть хитрых урусов сумела прорваться сквозь монгольские ряды и уйти. Причем дважды. Сначала уцелевшую конницу увел какой-то канас, которого назвали Эмиром Урманом. Потом остатки дружины Елисани ушли в город за крепостные стены. Высланные вперед разведчики выяснили, что Эмир Урман со своей конницей ушел по реке Оке выше по течению. Видно, надеется встретить монголов там. Пусть встречает. Хорошо бы разбить их всех в одном бою, чтобы не гоняться за каждым эмиром по лесам. Елисань нельзя оставлять позади себя, иначе могут ударить спину. Это не смертельно, но неприятно, и Бату отдал приказ осадить город. На предложение открыть ворота Елисань ответила, как и молодой канас, привезший подарки Батыю, на требование отдать десятину во всем, в том числе и людях. «Когда нас не будет, все ваше будет». Так и случилось. Только на это понадобилось пять дней упорной осады. Воинских потерь субедей и Бату не считали. Какая разница? Все равно воинов так много, что на всех хватит. Елесань разграбили и сожгли. Но самих монголов поразило почти полное отсутствие опытных воинов в городе. Получалось, что большой город защищали едва ли не женщины с детьми. Тогда где мужчины? Полегли в первом бою? Это хорошо. Меньше будет сопротивляющихся дальше. Три дня горела Елисань. Это правило монгольского войска. Любой взятый город отдавался на разграбление и уничтожение на три дня. Вырезали всех, от стариков до младенцев. Убили каназа и его родных, перебили даже псов. А потом сложили огромный погребальный костер для своих и отправив воина в последний путь, подожгли и сам город. Все прекрасно понимали, что собрать погибших при разграблении воинов по закоулкам города невозможно. Но Батуй задумываться не стал. Мы сажем весь город. Это и будет погребальный костер для тех, кого не нашли. Костер получился хороший и награбили много. Воины воспрянули духом, несмотря на множество павших и раненых. Если у русских города столь богаты, то каждый был готов рискнуть, каждого грела надежда, что именно он останется жив при штурме, а еще больше, что штурмов больше не будет. Судьба Елисании и нескольких мелких городов вокруг нее должна ужаснуть остальных урусов и заставить их прекратить сопротивление. Тогда можно будет грабить, уже не опасаясь больших потерь. Войско от Елисани потащилось вверх по реке куда медленнее, чем шло до у русских земель. Его отягощали обозы. Награбли настолько, что приходилось двигаться со скоростью медлительного верблюда. Но Бату не волновался. Куда торопиться? Успеют. Это даже хорошо. Пусть впереди побежит слух о Елисани. Слухи помогают бить противника еще до боя. Недаром хитрый Субедей постарался, чтобы о разграблении булгарских городов узнали у урусов, чтобы поверили в неотвратимость прихода страшного монгольского войска, испугались беды раньше, чем она придет. Урусы почему-то называли ордынцев татарами по имени одного из племен, но урусы вообще были глупыми, иногда Субедей не понимал их совсем. Такие люди достойны быть только рабами у сильных воинов. Несколько привычек урусов вызывали у Субидеи брезгливый оскал при одном упоминании. Урусуты жили в деревянных кибитках, которые не снимались с места, то есть большую часть жизни на одном месте. Богатур просто не представлял себе, как можно всю жизнь или хотя бы много лет подряд видеть перед собой одни и те же стены городов, холмы, реки, деревья. Деревья были второй нелепостью. Как человек мог жить, будучи ими окруженным? Невыносимо, если взгляд то и дело натыкается на сплошную стену деревьев. Конечно, он тоже любил и знал лес. Но это не был сплошной лес, когда можно пробираться много дней и не видеть степи. Субидей был убежден, что в лесах живут только ущербные люди. У Русуты не видели звезд над головой, вернее, видели их, только выйдя из жилища. Крыши их домов не имели верхнего отверстия, открывавшегося в небо. Они не ели конины и не умели делать кумыс. Ложась спать, раздевались. Но даже не это было самым неприемлемым для Субедея. Урусуты мылись. Они заходили в маленькие юрты, сложенные из бревен, в которых на горячие камни лили воду, и пар стоял такой, какой бывает только поверх котлов с похлебкой или из носика чайника. И там обливались горячей водой, и даже хлестали друг дружку прутьями. Собидей даже не поверил, услышав рассказ о таком изуверстве, и в первом же взятом городе, куда попал, потребовал показать такой дом. «Как назывался этот город?» «У этих урусов такой дурацкий язык!» «Про Нисеки!» «Были еще города!» Но Субедей не удостоил их посещением, а вот этот маленький темный дом с большим очагом, камнями и чаном для воды запомнил надолго: Как человек может смывать со своей кожи что-то, это сильно оскорбляет его. Сам Субедей с тех пор, как его мать родила, не мылся в жизни ни разу. Полководца совершенно не смущало большое количество вшей. Когда уж сильно доставали, распоряжался, чтобы привели пару наложниц, и те терпеливо выбирали противных насекомых с тела и из одежды. Но вымыть при этом голову или даже просто умыться ему не приходило на ум. Да и зачем? Жир с рук можно слезать или вытереть об одежду, нос прочистить в полу халата, а остальное субедей не мешало вовсе. Убедившись, что у урусы действительно ослабляют себя вот этим постоянным мытьем, он только порадовался. Но сейчас мысли субеды и Богатура были далеки от ущербной привычки урусов. Он думал о монгольском войске. Что-то подсподно не давало ему покоя. Монголы двигались по льду большой реки, на которой стояла Елисань, со скоростью никуда не торопящегося пешего воина – Надо было дать время подтянуться обозом. Сзади обозы охраняла легкая конница числом 2000 всадников. Этого достаточно, чтобы отпугнуть всех желающих урвать свой кусок награбленного и защитить обоз от возможных нападок разбойников-одиночек. Оставалось только дождаться, пока задние догонят. Бату велел им поторопиться, но не идти ночью, чтобы не рисковать. Все же земли чужие, а вокруг лес охрана обозов достаточно сильна. Что же не давало покоя полководцу? Первыми двигались, конечно, разведчики. Их сотни без конца кружили по округе, выглядывая любую опасность и определяя путь. В Елисании и вокруг набрали достаточно еды и людям, и коням, потому юртаджи пока не имели надобности рыскать по окрестностям в поисках пищи.